Январь 2019 Вторник, 1 января Мы часто ждем, что судьбоносные решения придут в голову неожиданно и ярко, как это показывает Голливуд. Это решение принималось иначе. Мы с Элис медленно обдумывали его несколько месяцев во время прогулок в парке, наблюдение за Уильямом на игровом коврике, вытирание дерьма с его ножек и чистки зубов перед сном. Какую ситуацию ни возьми, мы всегда обдумывали его. Кулачок бумаги, на котором я в начале ноября записал плюсы переезда, теперь поразительно замусолен. Он дожил до сегодняшнего дня, первого дня 2019 года, когда наше окончательное решение было наконец принято. В постели, с чашкой чая, в борьбе с похмельем после новогодней вечеринки. С включенным телешоу о деревенской жизни. Тот факт, что мы смотрим уже седьмой сезон, доказывает, что переезд давно нас интересовал, просто мы этого не осознавали. Или, возможно, мы специально не обращали внимания. Да, мы сделаем это. Настал год нашего переезда. В этом году мы с Элис и Вильямом уедем из города и отправимся в приключения по сельской местности. Я делаю еще один глоток чая. Поехали. Среда, 2 января. Первый рабочий день после почти двухнедельных каникул. Как и следовало ожидать, это полный, неумолимый, бесконечный и мучительный кошмар. Каждый пациент, обратившийся ко мне сегодня, умудрился развалиться на тысячу кусочков благодаря разрушительному сочетанию чрезмерного потребления алкоголя и сахара из-за лишнего времяпровождения с семьей и постоянного сидения на заднице. Я не лицемер и тоже причисляю себя к ним. Тем не менее, сегодня замечательный день, поскольку мы с Элис еще раз подтвердили наше решение за утренней чашкой чая. Мы действительно переедем, хотя ни один из нас не может пока в это поверить. Мы устремимся к новой жизни за пределами этого города и этой клиники. Неизвестно, что ждет впереди, но мы отправимся в новое приключение. Пятница, 4 января. Настал конец недели, и на меня поступила первая жалоба за год. Это новый рекорд, ведь в начавшемся году это случилось как минимум на две недели раньше, чем в прошлом. Мистер Тейлор ожидал телефонную консультацию по поводу постоянных болей в колене. «Я уже много раз объяснял, что у него болит колено, потому что он весит 127 килограммов, отказывается менять диету и не желает заниматься чем-то похожим на физическую активность. Из-за такого образа жизни он медленно разрушает свои коленные суставы. Я звонил ему трижды. Должен отметить, что обычно я делаю на два звонка меньше. Думаю, это связано с тем, что я недавно пообедал и был энергичным и добрым. Каждый раз, когда я звонил, включалась голосовая почта». Жалоба мистера Тейлора заключалась в том, что я не звонил достаточно долго. Когда я, наконец, связался с этим брюзгой, то попросил его объяснить, как я мог звонить дольше, если после пяти гудков включалась голосовая почта. Голов в свои ворота, мистер Тейлор. Воскресенье, 6 января. Весьма необычно видеть, как дерьмо вытекает из ворота комбинезона Уильяма. На самом деле я вижу такое впервые. Мы с Элис оставили его в прыгунках пластиковое кольцо безнадзорности, позволяющее родителям ненадолго освободить руки, на 10 минут дольше, чем следовало, пока мы завтракали в постели. Из-за подпрыгивания у него случилось что-то вроде диареи бегуна. Вспомните туалетный инцидент, произошедший с Полой Редклифф в 2004 году на марафоне во время летних Олимпийских игр в Афинах. У него на лице была широкая улыбка, когда он прыгал вверх-вниз, расплескивая дерьмо внутри дорогого комбинезона с динозаврами, подаренного ему бабушкой и дедушкой. Семь влажных салфеток и один чистый наряд спустя Уильям снова идеально свеж. Думаю, таким он пробудет не больше часа. Вторник, 8 января. Вы можете мастурбировать. Мой вопрос прозвучал так же неловко, как случайный нежданчик. Джордж смотрит на пол с сосредоточенностью спринтера на стометровке в ожидании команды «Марш». «Наверное». «Бедный парень, это не ответ». Я незамедлительно снова протаскиваю его по раскаленным углем. «Наверное?» Я жду, начиная терять терпение. Это бинарный вопрос. Ты либо можешь это делать, либо нет. Он кивает. Я киваю в ответ в знак мужской солидарности, но решаю не поздравлять его с тем, что у него получается передернуть. Джордж, который в 41 год находит такие вопросы неприятными, наконец поднимает глаза и встречается со мной взглядом. Я улыбаюсь и бросаю в него еще один вопрос о пенисе а вы когда нибудь просыпаетесь утром с эрекцией похоже джордж успешно пробежал стометровый отборочный этап и теперь опять стоит на старте уставившись в землю я не обращаю внимания на такие вещи а вот это мой друг ерунда каждый мужчина который просыпается утром с эрекцией обращает на нее внимание господи это же как утреннее приветствие кроме того ты не сможешь пописать не поработав над углом я убеждаю его подумать получше наконец он кивает Я киваю в ответ. «Боже, как это сложно!» Я откидываюсь на спинку кресла и показываю ему анатомическое строение пениса из картинок Google. Я очень тщательно подбирал слова, когда вводил запрос. Затем я объясняю ему, как происходит эрекция. Кровь притекает к его пенису, он увеличивается в размере, и кровь задерживается в нем на какое-то время. Каждый раз, когда я употребляю местоимение «Ваш» относительно пениса, он морщится, а я смеюсь про себя. Завершив объяснение, я перехожу к психосексуальным вопросам и говорю, что ему требуется либо физическая тактильная либо психологическая визуальная стимуляция, чтобы кровь притекла к пенису. Он снова кивает, и язык его тела говорит мне, как сильно он ненавидит этот разговор. Джордж обратился ко мне с распространенной проблемой. Долгое время он был вне игры, но недавно у него появилась девушка. Когда они собирались впервые заняться сексом, у него ничего не вышло. Он убедил себя, что у него эректильная дисфункция, и, войдя в мой кабинет, сказал, что его пенис сломан. Заполнив карту и завершив школьный урок анатомии, я высказываю ему свои мысли. Во-первых, объясняю Джорджу, что технически сломать пенис невозможно, потому что в нем нет костей. Однако я предупреждаю его, что если согнуть пенис слишком сильно, можно разорвать кровеносные сосуды внутри. Во-вторых, я говорю, что если у него есть эрекция во время мастурбации и по утрам, то с кровоснабжением пениса все в порядке. Он кивает, но отводит взгляд. То, что мы снова говорим о его пенисе, ужасно смущает Джорджа. Наконец, мы приближаемся к самому важному. У него явно присутствует психологический барьер, мешающий работе его пениса. Я делаю паузу и разворачиваюсь на кресле так, чтобы сидеть прямо перед ним. Делая так, я превращаюсь из терапевта в психотерапевта. Я говорю Джорджу, что в следующий раз, когда он захочет заняться сексом, он должен вести себя уверенно, и все получится. А в конце добавляю: "Я знаю, что он хорошо функционирует". Я снова замечаю, что он внутренне умирает, когда я говорю, что его пенис способен на секс. Чтобы добавить ему уверенности в своих силах, я выписываю одну таблетку Виагры. Дело не в том, что он нуждается в ней, а том, что это поможет ему успокоиться и снять психологическое давление, которое он сам на себя оказывает. Как только он расслабится и поймет, что у него все в порядке, секс снова станет обычным делом. Когда он уходит, я вынуждаю его еще раз морщиться пожелав ему хорошо провести время. Господи, работа иногда бывает забавной. Четверг, 10 января. Сегодня я взял выходной, чтобы провести время с Элис и Уильямом. Мы не только начали планировать переезд и определились со сроками, но и отвели нашего сына на еще одно занятие по развитию сенсорики. Понимаете, мы делаем это, чтобы удивлять его каждую неделю. Сегодняшней темой были планеты. Занятие вел самый невероятный нью эйдж из всех, кого я когда-либо видел. Его помощник явно отходил от каких-то тяжелых веществ, поэтому я держал Уильяма на противоположной от него стороне комнаты. Все шло хорошо, пока взрослых не попросили перечислить планеты. Мне не удалось впечатлить Элис зрелым поведением. Я закричал «Уранус!» Пятница, 11 января. Ничего хорошего ожидать не приходится, когда вместе с родителями восьминедельного ребенка в кабинет заходит социальный работник. Когда они входят, моя надежда на легкую и непринужденную консультацию, последнюю на сегодня, исчезает. Из своего прошлого неприятного опыта Я вынес урок, что такая консультация вполне может перерасти в спор из серии «Он сказал, она сказала». Вот так и оказалось. Тиффани и ее дочь Мария должны находиться в местном центре матери и ребенка 12 недель, поскольку родительские навыки Тиффани вызывают у специалистов беспокойство и, к сожалению, двое ее детей уже находятся в приемных семьях. Трэвис, отец Марии и бывший партнер Тиффани, который сейчас стоит в позе «Я тебе задницу надеру», приходил в центр сегодня. Поскольку мне не нравится, когда люди в моем кабинете находятся в такой позе, я ставлю рядом с тревисом стул и прошу его сесть. Сидеть. Хороший мальчик. В воздухе чувствуется напряжение, усиленное тихим писком Марии. Я поворачиваюсь к Гейл, социальному работнику, и прошу ее объяснить, что произошло. Оказалось, что персонал центра матери и ребенка видел, как Трэвис вел себя агрессивно с Марией, когда та плакала, Я думаю о Уильяме, а затем смотрю на тревиса. Его взгляд абсолютно пуст. Похоже, он понятия не имеет, почему его поведение считают неприемлемым. На самом деле он выглядит так, будто ему абсолютно все равно. До сих пор я просто сидел, кивал, слушал, снова кивал и периодически посматривал на родителей, чтобы оценить их реакцию на сказанное. Такие случаи довольно просты в отношении того, что следует сделать. Дело не в том, что рассказывают мне родители, и даже не в том, кто мне что говорит. Если есть хотя бы одно сообщение о том, что невинная маленькая девочка подвергается жестокому обращению, то ребенка необходимо незамедлительно направить на полное специализированное педиатрическое обследование в местной больнице. Откровенно говоря, отношение родителей к этому не имеет значения, поскольку речь идет о ребенке, который не может постоять за себя. Итак, я встаю... Провожу беглый осмотр маленькой Марии и объясняю ее родителям, что они втроём встретятся с педиатрами. Прямо сейчас. Тиффани кивает, нерешительно соглашаясь, а Трэвис снова принимает позу «Я хочу надрать тебе зад». Я смотрю на него, но уже поздно. Теперь это не имеет никакого значения. Я встаю, когда он начинает открыто угрожать, что никуда не пойдет. Вскоре, однако, он понимает, что его желание никого не интересует. После моего звонка педиатрам они уходят, оставаясь под наблюдением социального работника Гейл. Хотя вне работы я иногда трушу, на работе я еще ни разу не испытывал страха в таких ситуациях. Во-первых, меня окружают прекрасные коллеги. Во-вторых, у меня на компьютере есть тревожная кнопка, сигнал которой раздастся во всех кабинетах. И в-третьих, я четыре месяца занимался каратэ, когда мне было девять. Думаю, первые два пункта имеют большее значение. Сидя в пустом кабинете, я откидываюсь на спинку кресла, нагрузив ее лишними килограммами, набранными во время рождественских каникул. Я устал и хочу домой. Пятница, 11 января, 18 часов 55 минут. Теперь, несколько часов спустя, я сижу дома и слушаю неконтролируемые радостные визги Уильяма. Для меня они похожи на теплую воду, которая смывает с меня все неприятные моменты за день. Лицо сына сияет, когда я все быстрее и быстрее подкидываю его в воздух под звуки песни Битлз «Here Comes the Sun», раздающейся из колонки в гостиной. Элис наблюдает за нами с дивана и качает головой в знак неодобрения. Я знаю, что на самом деле ей нравится наблюдать, как играют ее мальчики. Блаженство! Понедельник, 14 января. «Ах, понедельник, снова ты!» лавцы снов, Барак и Мишель Обама, немецкие овчарки, все семь, Уилл Смит. Я опять пью чай в гостиной мистера и миссис Ли и еще раз убеждаюсь, что это лучший дом для посещений во всем мире. Миссис Ли сидит в своем любимом кресле, снова одетая в совершенно неуместную ночную рубашку с дэнисом Непоседой. Она опять водит коленями из стороны в сторону. На меня накатывает волна тошноты. Я поднимаюсь с колен и принимаю позу, в которой мне открывается более безопасный вид. Я пришел, чтобы обсудить с миссис Ли недавний результат анализа на уровень сахара в крови, взятого медсестрой Ирен на прошлой неделе. Похоже, ее контроль над диабетом второго типа немного ослабевает. Нам нужно попытаться исправить ситуацию, прежде чем начнутся осложнения. Это важно, так как при диабете ранняя профилактика осложнений имеет ключевое значение. «Но я не ем сахар, Макс!» — кричит она с энтузиазмом. При этом мелкие капли ее слюны летят в моем направлении. Кстати, я не говорил, что ко мне можно обращаться по имени, но поскольку они настоящие герои, осмелившиеся поместить фотографию супругов Обамы рядом с семью неизвестными овчарками, они могут называть меня, как их душе угодно. Я киваю. Я вам верю. Я не уверен, что это так. Мистер Ли входит в комнату и сует мне в лицо какой-то пакет. Поскольку он всего секунду назад смыл унитаз за стеной, я отодвигаюсь от его пальца, находящегося у меня под носом. «Видите? Без сахара!» — кричит он. Почему сегодня все кричат? Я сажусь рядом с пятнадцатью садовыми гномами, которые мистер и миссис Ли до сих пор не переложили, и внимательно изучаю пакет, уже не отвлекаясь на фекальный палец. Декстроза в таблетках, известная как полная противоположность отсутствию сахара. Передо мной лежит пакет индивидуально упакованных конфет с высокой концентрацией сахара, предназначенных для повышения уровня глюкозы в крови. Таким образом, тайна неудавшегося контроля над диабетом с легкостью раскрыта. Миссис Ли трижды в день поедает порции чистейшего сахара. Поводив таблетками декстроза перед ее лицом, я объясняю, что все это время она поступала не совсем правильно. Вернее, совсем неправильно. «Нет, вы лжете!» Я смотрю на нее, качая головой в неверии. Странно, но я испытываю радость, общаясь сразу с двумя живыми легендами. «Почему вы считаете, что я лгу?» Через пять минут миссис Ли наконец осознает, что я пытался до нее донести, и начинает обвинять мужа в покупке не того, что ей было нужно. Думаю, ситуация типичная для многих супругов. Они начинают скандалить при мне. Я же сижу в параллельной вселенной вместе с пятнадцатью поющими садовыми гномами, и все шестнадцать из нас испытывают неловкость, наблюдая за супружеской ссорой». Нас окружают ловцы снов, Барак и Мишель Обама, немецкие овчарки и Уилл Смит. Я мог бы сидеть здесь часами. Вторник, 15 января. Сегодня в обед я занят поиском дома на сайте агентства недвижимости. Я сижу, согнувшись над экраном телефона, и не могу поверить своим глазам. Я понятия не имел, что за городом можно позволить себе дом во много раз лучше, чем за такие же деньги в городе. Просто невероятно, честное слово. Я посылаю Элис по Ватсапу фотографии нескольких домов и кручусь в кресле, думая о наших возможностях. Загон для лошади, домашний тренажерный зал, который поможет мне вернуть былую форму. Огромный гараж, куда поместятся спортивные автомобили, которые я начну скупать в приближающемся кризисе среднего возраста. Кажется, я насмотрелся телешоу про деревенскую жизнь. Я резко ставлю ногу на пол, чтобы остановить вращающееся кресло и вздыхаю, осознав кое-что важное. Между текущим моментом и мной, сидящим в спортивной машине во время кризиса среднего возраста, стоит неизбежный процесс. Если вы еще не поняли, мне нужно подать заявление об увольнении из клиники, как это было бы на любой другой работе, и сообщить команде, что я уезжаю. Думаю, это слегка шокирует моих коллег. Я ненавижу рвать отношения. Помимо этой сложной задачи есть и другие. Нам нужно продать квартиру и найти съемный дом в сельской местности, Мы уже определились с местом, но поскольку это тайный терапевт, мне придется оставить все в секрете, где мы будем жить, пока не купим собственное жилье. Мне нужно будет обратиться в местное агентство терапевтов на замену. Терапевт на замену работает в клинике на месте штатного врача, пока тот находится на больничном или, например, в декретном отпуске. Благодаря услугам такого агентства у меня будет возможность несколько месяцев поработать в разных местных клиниках, а потом решить, исходя из своего опыта, В какой из них мне хотелось бы состоять в штате, конечно, если будет вакансия? Это объясняет, почему вы иногда приходите в свою клинику и видите терапевта, которого никогда раньше не встречали. Это терапевт на замену, работающий здесь день или неделю. Я выдыхаю, думая, что все это точно не даст нам заскучать в течение следующих нескольких месяцев. Масштабность стоящей перед нами задачи ошеломляет меня. Элис отвечает на сообщение, нарушая ход моих мыслей. Тревога снова сменяется радостным волнением. «Спасибо, дорогая, ты ответила как раз вовремя». Среда, 16 января. Местоимение. Это единственное, о чем я думаю, приветствуя в своем кабинете 25-летнюю Джесси. «Постарайся не испортить все, Макс», крутится у меня в голове, поскольку для меня это опасная территория. После приглашения сесть, она смотрит на меня, робко улыбаясь, и объясняет, что пришла для инъекции дикопептила который она достает из своей сумочки. «Нет проблем», — отвечаю я, пытаясь вспомнить, что делает этот препарат. Наконец, я вспоминаю. Он блокирует выработку тестостерона и используется для лечения рака простаты, а также при трансгендерном переходе. Джесси он требуется по второй причине, и она первая пациентка в процессе трансгендерного перехода, которую я встретил за долгое время. Сейчас она полностью идентифицирует себя с женщиной, и мне нужно сделать все возможное, чтобы не перепутать личные и притяжательные местоимения. Она наблюдается в местной клинике гендерной идентичности, и гормональные препараты, которые ей там прописали, я как ее терапевт обязан ей их вести помогут усилить женские характеристики и подавить мужские. Со временем она сможет сделать хирургическую коррекцию пола, если захочет. Я наблюдаю за ней, когда она потирает правой рукой татуировку на левой. Думаю, она прошла долгий путь, и я готов поспорить на свою ипотеку, что он был нелегким. Я поднимаюсь и бодро делаю ей инъекцию, параллельно интересуясь, как проходит переход. Ее плечи расслабляются. Она вся расслабляется. И я расслабляюсь тоже. Любая ожидаемая неловкость испаряется из кабинета, как это и должно быть. Джесси говорит, что ей было трудно, но она счастлива быть на пути к настоящей себе. Игла летит в ведро для острых предметов. Я улыбаюсь и говорю, что всегда готов помочь или просто выслушать. Она благодарит и выходит из кабинета подпрыгивающей походкой, словно инъекция подарила ей прилив энергии и радости. Конечно, она счастлива, что теперь на одну инъекцию и на один прием ближе к своей цели. Это только одна битва. Несомненно, ее ждет еще несколько. Удачи, Джесси. Пятница, 18 января. Он явно не понимает, как работает система записи в нашей клинике. Я стою, зажав телефон между ухом и плечом. Если учесть, что во время нашей последней встречи с мистером Укифом он был близок к инфаркту, я удивлен, что он до сих пор с нами. Я задерживаю дыхание и делаю еще одну попытку. «Что значит время неудобное?» — раздаются из трубки злые слова, оскорбляющие мое ухо. «Вот придурок». Пока он набирает в легкий воздух, чтобы начать второй раунд ругани, я пользуюсь возможностью и наношу ответный удар. Я объясняю, что это он выбрал грёбаное время консультации. Разумеется, ему слово грёбаное я не говорю. И что другое время неудобно для меня, поскольку он наверняка понимает, я в этом сомневаюсь, что помимо него у меня есть и другие пациенты. Он бросает трубку. Забавы ради я перезваниваю ему, чтобы сказать, что нас разъединили, хотя я прекрасно понимаю, что он намеренно положил трубку. К моему разочарованию, но не удивлению, мистер О'Кив не отвечает. Возможно, он прямо сейчас хватается за грудь. Понедельник, 21 января. Нехорошо. Это единственное слово, которым я могу описать то, как выглядит Ник. 13 лет, суперактивный, помешанный на регби, посвящающий тренировкам почти все дни. И все же сидящий передо мной со своей мамой и выглядящий нехорошо. Во-первых, он тощий. Это значит, что его тело не только не наращивает мышечную массу, но пожирает ее. Его фигура – это каркас из костей. Кто ты в команде? Интересно, для фланкера с открытой стороны у него неподходящее телосложение, поэтому он либо играет за команду недоедающих лилипутов, либо с ним действительно что-то серьезно не так. Он постоянно чувствует усталость и спит, когда есть возможность. 13-летние регбисты обычно не испытывают такой же сонливости, как 40-летний дальнобойщик с пивным животом, 20 выкуренными сигаретами за день и рецидивирующий подагрой. Я постукиваю ручкой по столу и направляю ее на мальчика каждый раз, когда задаю вопрос. Ничего. Я ничего не понимаю. Он просто чувствует себя уставшим. Ему нехорошо, на этом все. Я смотрю на экран компьютера, поворачиваюсь к Нику, открываю рот, чтобы что-то сказать, и затем снова поворачиваюсь к компьютеру, потому что сказать мне нечего. Совершенно потерянный, я снова просматриваю медицинскую карту. Его мама явно обеспокоена моим непониманием того, что происходит с ее дорогим мальчиком. Я выпрямляю спину, делаю глубокий вдох и еще раз прохожусь по каждой физиологической системе. Неврологической, респираторной, сердечно-сосудистой, желудочно-кишечной, урологи... Стоп, стоп! Думаю, я писаю чаще, чем нужно. Если бы мы играли в горячо-холодно, то сейчас стало бы теплее. Я спрашиваю, испытывает ли он сильную жажду? Да, испытывает. Горячо. Я встаю с кресла, протягиваю Нику банку для сбора мочи и отправляю его в уборную собрать для меня несколько капель. Через пару минут он возвращается. Я сажусь напротив тихо ожидающих мамы и сына и погружаю тест-полоску в баночку. Это тонкая палочка, которая показывает наличие в моче инфекции, крови, белка или сахара. Проявляется полоска, означающая наличие в моче сахара. Это завывающая сирена диабета. Я улыбаюсь, подбадриваю их и говорю, что нужно сделать еще один анализ. Потом я показываю Нику аппарат с иглой, называемый капиллярным глюкометром, и беру у него из пальца маленькую каплю крови. Он даже не морщится. Молодец. На мониторе отображается высокий уровень сахара в крови. На самом деле глюкометр показал максимальный уровень, который он способен считать. Скорее всего, у этого молодого человека диабет первого типа. Я еще раз киваю, теперь уже себе, и убираю глюкометр. Ника и его мама с недоумением смотрят на меня. Я выезжаю на кресле из-за стола, устраняя барьер между нами, и объясняю, что подозреваю у Ника диабет первого типа. При этом типе диабета тело не вырабатывает гормон инсулин, берущий сахар из крови и помещающий его в клетки. Поскольку у Ника инсулин не вырабатывается, кровь наполняется сахаром. Это объясняет усталость, худобу, высокий показатель сахара в крови, и наличие сахара в моче. Кровь фильтруется почками. Я делаю паузу. Они выглядят потрясенными. Я могу угадать, о чем думает Ник, когда сидит, опустив голову и водя пальцем по логотипу рогбийного клуба. Сейчас вам нужно обратиться в больницу. Я договорюсь о вашей встрече с командой педиатров, которые проведут обследование и назначат лечение. Необходимо быстро снизить уровень сахара в крови. Они кивают, все еще ошеломленные. Я убеждаю Ника, что благодаря лечению он будет чувствовать себя гораздо-гораздо лучше. Я спрашиваю, знает ли он Генри Слейда. Конечно, он его знает. Он играл за Англию в Кубке шести наций, и, надеюсь, в этом году он сыграет в чемпионате мира. У него диабет первого типа. Он улыбается и кивает, понимая, что я хочу ему сказать. Когда они уезжают в больницу, я звоню педиатрам и предупреждаю, что к ним направляется пациент. Среда, 23 января. А когда Мэтью говорит, что «Я отключаюсь, представляя пляж с белым песком и холодное пиво. Звук опорожненной кружки, поставленный на стол, возвращает меня в конференц-зал нашей клиники, где меня окружают коллеги. Я не в отпуске в Антигуа, а на очередном тренинге. Сегодняшняя тема – перемещение и транспортировка пациентов. Да, мы все это ненавидим». Поерзав на стуле, я поднимаю глаза на Мэтью, полного энтузиазма инструктора по технике безопасности. Он стоит передо мной, то сгибая, то разгибая колени, и говорит о себе в третьем лице. Конечно, он не сравнится с Кэвом, инструктором по оказанию неотложной помощи, но кто, черт возьми, говорит о себе в третьем лице? Я не могу принять это, каким бы ни был контекст. Перестав сгибать и разгибать колени, он продолжает свою проповедь. Указывая на каждого из нас, он начинает говорить все громче, искреннее и страстнее. Он подчеркивает, что мы все, он делает акцент на слове «все», можем научиться безопасной и эффективной транспортировке пациентов. Хотя мне лишь немного за 30, я вполне уверен, что все эти годы я прекрасно справлялся со своими обязанностями. «О, ради всего святого! Нет! Нет!» Я громко вздыхаю, гневно протестуя. Да, он хочет, чтобы прямо сейчас мы применили полученные знания на практике. Это еще хуже, чем обычная групповая работа, которые нас напрягают на подобных занятиях. Я встаю со стула и, сделав максимально злое выражение лица, тренируюсь сгибать колени вместе со своими коллегами. Мэтью, ты только посмотри на мои колени. Это же настоящее чудо. Они сгибаются так, как и должны сгибаться суставы. Как говорит Мэтью, Я закрываю глаза в надежде, что у меня при этом заткнутся уши. Этого не происходит. Мне ничего не остается, кроме как медленно выдохнуть и снова представить себя на пляже. К сожалению, пиво уже успело нагреться, а на море начался отлив. Большое спасибо, Мэтти. Пятница, 25 января. Мы сидим друг напротив друга несколько минут, и миссис Петрова говорит на французском, вовсе не похожем на тот, что я изучал в школе. А это единственный иностранный язык, хоть немного мне знакомый. Я улыбаюсь и киваю, радостно сообщив, что я не понимаю ни одного ее слова. Она улыбается, кивает в ответ и продолжает говорить. Она подает мне то, что, по моим предположениям, является письмом от болгарского врача. Я беру его с энтузиазмом, надеясь, что оно написано на английском. Разумеется, нет. Мой телефон, над которым мы оба наклонились, продолжает повторять, что услуги переводчика сейчас недоступны и нас соединят с переводчиком с болгарского, как только он освободится. моя надежда завершить вечерний прием вовремя и успеть приехать домой до купания Уильяма, теперь это моя любимая часть каждого дня, испаряются с каждым изнуряющим телефонным гудком. Я улыбаюсь, поднимаю брови и пожимаю плечами. Будем честны, сейчас мне больше ничего не остается. Миссис Петрова смеется. Возможно, в Болгарии пожимание плечами — какой-то забавный жест. Я мог бы объяснить ей, что в Великобритании он просто означает, что я понятия не имею, что делать. Знаете что, я действительно не имею представления, чего вы хотите, миссис Петрова. Вдруг вмешивается судьба, луч надежды в царстве тьмы. Миссис Петрова достает четыре потрепанных коробочки с лекарствами и стучит по ним. Взяв их в руки, я понимаю, что они пусты». Я снова смотрю на письмо болгарского врача, и хотя непонятные слова на чужом языке остаются для меня загадкой, я могу распознать и, следовательно, ввести в поисковую строку Google торговые названия препаратов, которые ей назначили. Я задумчиво киваю, внезапно почувствовав себя бюджетной медицинской версией Шерлока Холмса. Пустые коробки из-под лекарств, пациентка стучит по ним, письмо, написанное месяц назад. Я улыбаюсь и говорю на корявом английском. «Пустые? Нужно еще?» Она с энтузиазмом кивает. «Джекпот!» Теперь мы движемся в правильном направлении. Я поворачиваюсь к компьютеру и начинаю повторно выписывать эти препараты, предварительно проверяя, не назначаю ли я по ошибке фантастически опасные лекарства. Поверьте, такое раньше случалось. Да, это препараты для здоровья сердечно-сосудистой системы, которые помогают контролировать артериальное давление, снижать уровень холестерина, минимизировать риск образования тромбов и поддерживать хорошую работу сердца. Может, месяц назад в Болгарии у нее случился сердечный приступ? Опять же, я могу ошибаться. Мне до сих пор не удалось связаться с переводчиком. Никто не хочет помочь бедной миссис Петровой быть услышанной, а мне приехать домой к купанию Уильяма. Мы не можем сидеть здесь вечно, но я не могу просто выписать ей препараты, не удостоверившись, что в Daily Mail не выйдет статья под заголовком «Терапевт прописывает лекарство наугад». Я достаю телефон и быстро убираю уведомление о том, что крестный Уильяма прислал мне картинку, наверняка очередную обидную шутку. С этого момента начинаются технологическое и лингвистическое единение, близкое к совершенству. С помощью переводчика Google я убеждаюсь, что мое предположение оказалось верным, у нее действительно был сердечный приступ. В итоге миссис Петрова получает рецепт на лекарство, а я записываю ее на следующий прием. Она придет на него с говорящим по-английски родственником и даю ей направление на реабилитацию в местном кардиологическом отделении. Требуется переводчик с болгарского, пишу я жирным подчеркнутым шрифтом, но, возможно, эта приписка все равно останется незамеченной. Я даже успеваю вернуться домой вовремя и посмотреть, как Уильям плещется в ванне, весело смеясь. Благодаря Google все сегодня остались победителями. На выходные! Суббота, 26 января. Едем в больницу на машине. Мы с Элли смолчим. Я смотрю вперед. Она протягивает руку к Уильяму и гладит его по голове. У Уильяма высокая температура и сыпь, которая не бледнеет при нажатии на нее. Это плохие симптомы, поскольку они могут указывать на менингит. Я переключаю передачу, нетерпеливо ожидая смены сигнала светофора. Я кричу на других беззаботных водителей. Мое сердце пронзает каждый писк, который он издает со своего детского кресла у меня за спиной. Мой бедный мальчик. Я крепко сжимаю челюсти, чтобы губы не дрожали. Не плачь, не раскисай, просто веди машину. Я чувствую себя беспомощным. Четверг, 31 января. Пять долгих дней спустя Уильям с голой попкой перекатывается на своем игровом коврике и прекрасно проводит время. На своем коврике, со своими игрушками, в своей комнате, у себя дома. Здоровый. Мы с Элис сидим на диване, физически и морально истощенные. Если взглянуть на Уильяма издалека, ничто не покажется странным. Но если подойти ближе, можно заметить на его руках крошечные места проколов, где стояли конюли. Маленькие трубки, через которые лекарства и жидкость поступают прямо в кровь пациента. Их переставляли каждый раз, когда Уильям умудрялся их вытащить. Вот какашка. Педиатры сказали, что был небольшой риск менингита, хотя маловероятно, поэтому Уильяму вводили антибиотики. Он так хорошо себя вел, улыбался персоналу больницы и лишь иногда посматривал на нас, Селис, словно проверяя, хорошо ли он себя ведет и достаточно ли он смелый. Конечно. Если раньше мы наивно думали, что моя работа в сфере здравоохранения поможет нам в случае болезни нашего ребенка, то мы сильно ошибались, черт возьми. Здравый смысл, рациональность и прозорливость выдернули из-под меня, как дешевый коврик. Когда твой ребенок болен, мир смыкается. Возможно, это звучит драматично, но я чувствовал именно это. К счастью, потрясающая команда педиатров решила, что у Уильяма, скорее всего, нет менингита, и после 48 часов без температуры курс антибиотиков прекратили, а конюли извлекли. Нам повезло. Вероятно, это был вирус, который замаскировался под характерную для менингита сыпь Родители, потерявшие своих детей, либо приблизительно в 10% смертельных случаев менингита, либо из-за других болезней, испытали невообразимую боль. Уильям пару секунд таращится на своего плюшевого динозавра, а затем сует его в рот. Словно прочитав наши мысли и почувствовав наше облегчение, он поворачивается и смотрит прямо на нас, Селис, и улыбается. Его широкая, беззубая, невидная улыбка наполняет наши сердца любовью. Однако уже через секунду он показывает нам, почему любовь изнурительна. Он стреляет дерьмом, испачкав не только игровой коврик, но и наш дорогой напольный ковер. Мы не возражаем. По крайней мере, не очень. Не сегодня. Я встаю и иду искать салфетки.